Столковаться и об общей кухне. и Неужели не столкнулся об общей жене? Правильно. Таким образом, возможно, разрешена проблема стадиона. Увидят, что мы переродились. И если дом-контрест согласится на сломку перегородок, то об этом заговорят все. При сломке будут члены дом-треста и они увидят, что никаких кладов нету. Черпанов волновался. Но опять-таки дядя Савельев продаст костюм в другое место. И я так и не узнаю, кто же сюда приезжал. «Да плюньте, — сказал я, — здесь развиваются более крупные события. А вы думаете, Ларвин предлагал серьезно?» «Не знаю, но похоже на то, что он не шутил». вы, Егор Егорович, так думаете? Хорошо. Хорошо. Я беру для дальнейшего свой удар, но обрушу его сейчас. Он вернулся на прежнее место. «Отлично!» — воскликнул Черпанов. «Предложение Ларвина удивительно по своей меткости. Я согласен организовать его, но предупреждаю, что...» Организация будет жестокая. И так как никто мне говорить по моему вопросу не был, то все, значит, согласны с Ларвиным. Я тоже поддержал и беру на себя все осуществить. Он ушел. Я спросил, а где же ваш удар? Но вы видали. Но ведь предложение Ларвина только что всплыло. Не могли же вы знать об этом раньше? Не мог, но я то же самое хотел предложить. Слова эти возмутили меня. Шум продолжался. Сусана смеялась. Я понял, что ничего не выйдет, тем более, что Черпанов убежал. Я ушел вслед за ним. Странно, но он побежал на улицу. Он остановился на крыльце и жился в бумагах. Я устал. Суматоха несказанно ослабила меня. Я ушел к себе. Ее страдания все возрастают. Встретил меня доктор, сидя на скрещенных ногах. Он ел хлеб с маслом. Койка под ним качалась от движения мощных его челюстей. К ним прибавилась тайная симпатия ко мне. Чем же закончилась ваша беседа с дядей Савелием? Ну, я перекурил их. Они обалдели, и я ушел. Впрочем, я высказал им все свои соображения касательно их поступков. Так как прямо в лоб говорить не достигает цели, то я решил говорить иносказательно. Я выразил сомнение, что доктор может выражаться иносказательно. Ну, почему же, почему? Я сказал, что если мы можем курить плохие папиросы так долго, следовательно, нам нужно в чем-то объясниться. А они... А они в голос сказали вон. Помните, мы шли от Джаворонкова с антресолей? Ну, вернее, падали. Не помните ли, там под носилками лежали ходули? Нет, я заметил сани, так как об них расшип лоб. Вам больше нравится лето, я просто не люблю пыли. Вспоминается мне один случай. И так вы осторожно приподнимаете носилки и видите под ними ходули. Вы их встряхнете от пыли. Если хотите, можете в целях обезопаситься от заразы обернуть их газетой. Я буду стоять в конце лестницы с мокрой тряпкой. Я бы хотел пойти сам, но у меня болят ноги. Мы их вынесем во двор и словно походим. Мне надо поразмяться. Во дворе ветер, а забор заграждает ветер. Попробуйте. Сразу увидите, вам не терпится превратиться в такую же ходячую легенду, как корона американского императора,